Глава 12 Судя по выражению лица Орена, ожидаемого эффекта, незнакомое название на командующего не произвело Вижу, в двух словах не получится. Мэл вздохнула. Придется углубиться в подробности. Проблема в том, что Элатам некоторые вещи объяснить намного труднее, чем землянам или представителям другой цивилизации, которая верит в так называемых богов. Создателей всего сущего во Вселенной. Высший разум — всемогущий, непостижимый, невидимый и тому подобное. Хотя те же земляне часто изображали своих богов в виде мужчин и женщин, сидящих на вершине горы или вообще на облаках, а их посланников — в виде прекрасных юношей с крыльями. «Бред какой-то!» — покачал головой Нолан. «Сразу видно...» Отсталая цивилизация. Я бы не спешила с выводами. В отличие от нас, они изобрели фотоаппарат, мобильный телефон, компьютер и глобальную сеть интернет, запускают в космос корабли и снимают блокбастеры. У меня язык не повернется назвать человечество отсталым, по крайней мере, в техническом плане. Во многих других они все еще далеко позади. Убивают ради еды и одежды, загрязняют планету, бездарно растрачивают ресурсы и верят, что боги им все простят. «Можно ближе к делу?» — Альн скрестил руки на груди. Он искренне не понимал, какое отношение все это имеет к Мэл. «Как скажете, командор?» «Так вот, нефилимами на земле называли созданий, рожденных обычной женщиной от высшего существа». В своих священных книгах люди записывали истории о том, как посланцы богов, соблазненные красотой смертных женщин, принимали человеческий облик и... Э э э, вступали с ними в плотскую связь. От этой связи рождались дети, умные, одаренные, могущественные, из которых впоследствии получались либо известные полководцы и мудрые правители — либо тираны, мятежники и разбойники. Объединяло их только одно. Все они были значимыми фигурами для своего времени и порождали события, которые переворачивали историю. Разумеется, кое в чем земляне глубоко заблуждались. Например, в том, что касается плотской связи. Мэллори усмехнулась. «Физическая близость с высшими существами — Плод извращенной фантазии сочинителей, которым по жизни никто не давал, и они возбуждались, представляя, как невинную девушку поимел здоровенный крылатый мужик. «Кажется, мы чересчур углубились в земную историю», — перебил ее Альн. «Меня не волнуют чужие фантазии и заблуждения. Я сыт по горло, тайнами, и хочу знать правду. А она, чаще всего, проста и ясна». Но со мной редко бывает просто», — с явным сожалением заметила она. «Ладно, постараюсь не отвлекаться. На самом деле, в те времена, когда создавались легенды о нефилимах, люди еще ничего не знали об альтернативных способах зачатия. Экстракорпоральное оплодотворение, расшифровка ДНК, генная инженерия — все это появилось на Земле лишь пару тысячелетий спустя». Но то, что люди только начинают осваивать, давным-давно знали и использовали так называемые «хранители планеты миров». «Боги», — с иронией уточнил командор. «Высшие существа занимались такой ерундой? Но зачем?» Такова их стратегия. У хранителей разные задачи. Кто-то пристально наблюдает за подопечным миром и время от времени направляет исторические процессы в нужное русло, способствует техническому прогрессу или духовному развитию цивилизации. А кто-то приходит только тогда, когда возникают серьезные проблемы и планете грозит опасность. Своего рода «траблшутинг», как выражается на Земле. Примечание автора. «Траблшутинг — дословно устранение проблем, нахождение оптимального подчас нестандартного выхода из сложной ситуации». Ни с того ни с сего у Альна внутри прокатилась волна необъяснимой дрожи, отчего его кожа мгновенно покрылась мурашками. Словно он услышал что-то знакомое, что-то невероятно важное. «Откуда приходят хранители?» — глухо спросил он. «Понятия не имею», — честно ответила Мэл. «Я знаю лишь то, что мне позволено знать». Несколько десятилетий назад с планеты Нова поступил тревожный сигнал, означающий, что будущее живой планеты находится под угрозой. Любая Атари подтвердит, что у живого существа, обреченного на смерть из-за ранения или тяжелой болезни, полностью изменяются вибрации, поэтому исцеляющие чувствуют, кого можно спасти, а кого уже нет. То же самое происходит с целыми мирами — только испускаемые ими вибрации мощнее в миллионы раз, и Хранители слышат их, даже если находятся на краю Вселенной. «Вероятно, затянувшийся военный конфликт наносит ущерб не только враждующим государствам», — предположила Ин, «Либо Нова, в принципе, против любой агрессии». «Планета-пацифист», — хмыкнул Нолан. «Допустим. Почему же тогда Хранитель не явился сюда и не остановил войну сам?» У него, наверное, получилось бы намного быстрее и лучше. Зачем ему эти сложности с созданием нефилима? Затем, что у многих хранителей проблемы с физическим воплощением. Можно, конечно, пролиться на землю огненным дождем или разметать жалких смертных мощным ураганом, но это слишком примитивно для их уровня. Хранители редко опускаются до такой грубой работы — Они создания древние, достаточно мудрые и предпочитают действовать, скажем так, опосредованно, как в настольной игре «Магрук». Примечание автора. «Магрук» — настольная игра на наподобие шахмат. Чтобы победить противника, не нужно самому становиться на доску и махать кулаками. Достаточно правильно подобрать фигуры и рассчитать ходы. Разумеется, это сложнее и дольше, зато интереснее. «И безопаснее для психического здоровья местного населения». Альн нервно пригладил ладонью волосы, медленно прошелся по кабинету из одного угла в другой и обратно. «Как это происходит на практике?» — поинтересовался он. «Я имею в виду сотворение помощника, спасителя мира». «Или их?» — он не смог заставить себя сказать «вас». «Поставляют уже готовыми через портал?» «Нет». Губы Мэл скривились в горькой усмешке. «Все по-честному, командор. Выбирается подходящая семья и подходящая женщина, способная выносить особенного ребенка. Если вас интересует техническая сторона вопроса, то, боюсь, я не смогу ответить. Не присутствовала, знаете ли, при собственном зачатии». Нолан фыркнул, И командующий метнул на него сердитый взгляд. А ты, получается, все знал и ничего не сказал мне. Нол узнал совершенно случайно, когда приехал в столицу, чтобы предупредить Анон Тар, и стал свидетелем оглашения ультиматума патриарха. Вступилась за него Ин. «Мэл тогда ненадолго утратила над собой контроль. У меня была банальная истерика, перебила ее бывшая вторая офицер и я плохо соображала, что говорю и кому. Да, иногда такое с нами происходит. Последствия ручной сборки или чего-то еще, не знаю. Именно поэтому я лишена способности управлять к ксинергией. Иначе во время подобного эмоционального срыва могла бы запросто разнести половину планеты, и кое-кто там, наверху, был бы очень мной недоволен. Она негромко рассмеялась как будто и правда считала это забавным. Альн чувствовал, что девушка явно преувеличивает свои возможности, но не стал заострять на этом внимание. «Кто еще, кроме Нолана и Джаил, знает о вашем происхождении?» Сдержанно поинтересовался он. «Никто. Было бы глупо кричать на каждом углу о том, что меня зачали в пробирке при помощи шпателя. Да и зачем?» Она устало вздохнула. Мое происхождение не имеет особого значения. Я обычное живое существо, не обладающее ни сверхразумом, ни сверхспособностями. Мой геном уникален, но выстроен на основе типичного генома Элата. Цветом кожи и волос я не отличаюсь от тесарийцев. У меня такая же, как у вас красная теплая кровь и прозрачные соленые слезы. «Да, мои глаза болезненно реагируют на свет, так уж вышло, но это мелочи. Зато в защитных очках я выгляжу чертовски сексуально». Уголок ее губ дёрнулся. «Точнее, выглядела, когда носила очки, а не вот это дерьмо. Да, у меня изредка бывают заскоки, но у кого их нет? Дело не во мне. Смотрите выше, глубже и дальше». В этом мире происходит что-то ненормальное. Иначе меня бы здесь просто не было. Хранители не боги, не порождение хаоса, а их дети не воплощение зла. Мы миротворцы. В этом и состоит моя миссия. Все, чем я отличаюсь от других тесарийцев, это особая значимость того, что я делаю. И наличие сверхзадачи, которую по возможности стараюсь решить. Значит, Урен наморщил лоб. Ваше исчезновение с площадки для экзекуций, последующее возвращение и полная трансформация — это заслуга так называемого хранителя? Да, командор. Я подвела его, но он решил дать мне еще один шанс. То есть у вас с ним налажена определенная связь? «Хотите спросить, слышу ли я голоса?» Мэл снова рассмеялась. «Нет, это устроено немного иначе. И дело не только во мне. Придуманные герои надевают красивый плащ и в одиночку спасают мир. А я не спаситель и не герой. Если говорить на языке науки, просто катализатор процесса или неких событий. Тут уж как повезет». Альн молча смотрел на нее. Разумеется, в Академии им преподавали естественные науки, но он мало что помнил. Боевые искусства и управление к синергии привлекали его гораздо сильнее, чем все остальное. Однако демонстрировать бывшим офицерам свою неосведомленность в некоторых вещах командующий не собирался. Катализатор — это... Конечно, здорово! наконец, сказал он, возвращаясь к началу беседы. И ваше признание кое-что объясняет. Но как нам теперь проверить слова пленного капрала, утверждающего, что эмирийцы такие же элаты, как мы. И что мне сказать о Таре Сиене? Ничего, пожала плечами Мэллори. Или скажите ей, что я пошутила насчет убийства. Нужно же было как следует ее напугать. Альн смерил ее мрачным взглядом и повернулся к Ин. «Одна надежда на ваши способности и чутье», — рядовая Джаил. «Возвращайтесь к пилоту. Постарайтесь выяснить, откуда, по его мнению, на Нове взялись другие элаты. Не показывайте удивление или недовольство, чтобы пленник не говорил. Делайте вид». «Будто безоговорочно ему верите. Таким образом, он расслабится, потеряет бдительность и обязательно попадется на лжи». «А если Капрал не врет?» — тихо спросила девушка. «Если он не врет, тогда, получается, все это время лгали нам». «Вот и выясните это, Джаил!» — сердито ответил командующий. «А теперь все свободны». «Командор, вы обещали нам обмен информацией» напомнила Меллери. «Мы рассказали практически все, что вы хотели знать. Теперь ваша очередь». Урен бросил взгляд на темпограф. «Мы продолжим разговор, но не сейчас». Его тон не давал им ни малейшего шанса. «Мне нужно отправить в Сету отряд, который обеспечит транспортировку вражеской боевой машины. Поэтому, повторяю, все свободны». «Нолан». И ты тоже. Экс-командор вышел первым, что-то ворча себе под нос. Ин задержалась и уже в коридоре нерешительно потянула Мел за рукав. "Ты чего?" удивилась подруга. "И почему у тебя такое лицо? Расстроилась из-за того, что Орен ничего не сказал о наших ребятах?" "Не переживай, скажет. Сама же говорила, что ему можно доверять". "Знаешь?" Ин опустила голову. «Я сейчас слушала вас и вдруг поняла одну вещь. Я ведь была не нужна ему. Тогда на площадке для казней он собирался спасти тебя одну. Я не была его детищем и не заслуживала второго шанса. Тот, кто живет войной, не может принести мир на планету, но ты велела мне стоять рядом и держать тебя за руку как можно крепче». «Зачем? А если бы у него не получилось перенести сразу двоих, и мы обе погибли бы? Ты погибла бы из-за меня!» Она была готова к тому, что Мэллори, как обычно, рассмеется и ответит какой-нибудь шуткой, но подруга смотрела на нее долго, внимательно и без улыбки, а потом ответила «Все верно, и я не скрывала, что спасла тебе жизнь» но не заостряла на этом внимание и не ждала благодарности. Потому что это не важно. Всё, что я делаю, имеет особый смысл. И знаешь, неизвестно, кто из нас по сюжету окажется в красивом плаще. Возможно, я стану героем, а, может, спасти этот мир суждено тебе. Или Орену, или вражескому пилоту, а, может быть, всем нам вместе. Это было мое решение — а значит, оно было правильным. Поэтому не морочь мне голову, офицер Джаил. Иди к своему симпатичному пленнику и узнай, наконец, что происходит на этом грёбаном континенте». Как Ин не улыбалась, отпечаток грусти, похоже, остался в глубине ее глаз. А Эмириец оказался более чем внимательным. «Что-то случилось?» — спросил он, разглядывая сидящую напротив девушку. «Нет, ничего». Она понимала, какие вопросы следует задать в первую очередь и какие темы затронуть, но почему-то сейчас ей хотелось просто дружеского общения. Или не совсем дружеского. Что угодно, только не говорить о вражде, политике и войне. «Расскажи о себе, Эладар, попросила она. «Где ты вырос? Есть ли у тебя... семья?» Он откинулся на спинку стула и задумчиво потер щеку, глядя куда-то в пол. «Конечно, есть». Внутри у Ин при этих словах все упало. «Отец и мать, старшая сестра, младший брат», — продолжил он, и девушка еле заметно выдохнула. «Правда, сестра давно замужем и живет отдельно. Это я все никак не сподоблюсь покинуть родительский дом». «Подожди», — уточнила она, пытаясь осмыслить сказанное. «Ты же младший офицер, командир отряда, который приписан к какой-нибудь базе. Как ты можешь при этом жить с родителями?» «Так делают все, кто еще не создал собственную семью». Элл пожал плечами, а потом усмехнулся. «Да, понимаю. Отец тоже постоянно ворчит, что взрослый и неженатый сын — позор для него, потомственного пилота». «Ваши военные женятся?» — изумилась девушка, благополучно пропуская тот факт, что интересующий ее мужчина свободен. «И сами воспитывают детей?» «Ну да. А разве у вас не так?» «Разумеется, нет. Военная база — неподходящее место для... для... всех этих гражданских радостей. У нас есть работа, ответственность и... свободные отношения, которые не мешают выполнять долг перед страной. Да, иногда женщинам приходит в голову завести ребенка, но в этом случае его отправляют подальше отсюда». «Схолос», где о нем заботятся воспитатели и учителя. Теперь настала очередь мирийца удивляться. «А как же родители, семья, дом?» «У тессарийских военных нет ни семей, ни домов», ответила Ин, и почему-то впервые в жизни ей показалось, что это вовсе не повод для гордости. «Мы живем в казармах». Наша семья это командир и согрупники. Серьезно? не поверил он, и когда девушка кивнула, только покачал головой. Надо же! Возможно, поэтому вы и стали такой агрессивной нацией. Ин подавилась уже готовой сорваться с языка фразы о том, что у них в государстве все устроено гармонично и рационально, и только всплывшее в памяти напутствие командора помогло ей остановить очередной выплеск эмоций. Эмирийское общество», — помолчав, продолжил Эладар, «разделено на большие семейные группы, династии пилотов, механиков, ученых, разведчиков, медиков и, в основе всего, семья. Она как элементарная частица, из которой строится каждый живой организм. Например, в нашей семье все пилоты. Родители — они сейчас в отставке. Брат — он пока рядовой и управляет не боевым роботом, а вездеходом. Но это тоже большая ответственность. Форд перевозит до 20 пассажиров, и от водителя зависят их жизни. Сестра с мужем служили в отряде пилотируемой техники. И, само собой, их дочь выбрала для себя тот же путь. У нас принято заключать браки между представителями схожих династий, потому что начальное образование и первые профессиональные навыки Дети получают в семье от своих родителей. «Вы позволяете детям расти на военной базе?» — ужаснулась бывший офицер. «Среди боеприпасов и огромных машин? Это же опасно!» Он мягко улыбнулся, и она вновь почувствовала, что сказала что-то не то. «Мы не живем на базах. Наши поселения расположены за территорией войны, в безопасной зоне». Утром мы отправляемся на службу, а вечером возвращаемся домой, к семьям, все, кроме дежурных отрядов. Наше правительство посчитало, что каждый гражданин, вне зависимости от профессии, имеет право на благоустроенную личную жизнь. «Это неразумно», — Ин помотала головой. «Невозможно совместить военную карьеру и тихие семейные радости. Безответственно давать жизнь ребенку, зная, что он может остаться сиротой. Больно терять сослуживцев, еще больней друзей. А получить известие о гибели самого близкого родного существа... Нет, я не понимаю». «Все мы смертные», — философски заметил Эл. Вопрос в том, что мы оставим после себя в этом мире. Высокое звание, должность, карьера — это, конечно, здорово, но намного важнее и ценнее другое. И что же? Дом, где тебя любят и ждут. Дом. Им всегда казалось, что это нечто абстрактное, непостоянное. Где крыша над головой, там и дом. И неважно, комната ли это в схолосе, палатка в пустыне или казарма. Место, куда возвращаешься, потому что некуда больше идти. Место, где обитают такие же, как ты, вечные бродяги. И сейчас бывший офицер впервые задумалась, а что, если бы в ее жизни был настоящий дом, именно такой, о котором говорил эмириец? место, которое создают двое, добровольно выбравшие друг друга. Наверное, было бы здорово каждый вечер возвращаться туда после тяжелого дня. Ей вдруг почудился луч солнца на лице, шорох дождя, запах цветов и старого леса. Вспомнилась живая изгородь с плотными, словно лакированными листочками, стальные ажурные ворота, Медовый свет фонарей, зажигавшихся среди деревьев по вечерам. Скрипучие ступени — пять, две, три. Нагретая дверная ручка, тепло деревянных половиц, веселый огонь в камине. Место, где в тебя верят, где тебя любят и всегда ждут. Одинокая свеча на окне — «Инджаил» словно сквозь туман долетел до нее встревоженный голос мужчины. «Что с тобой?» «Ничего», — хотела ответить она, и вдруг ощутила, как по щекам катятся крупные капли. Ин испуганно округлила глаза, резко встала, пытаясь стряхнуть себя на вождение, и оказалась в уютных и до боли знакомых объятиях. Теплая, слегка загрубевшая ладонь коснулась ее лица. «Прости», — тихо сказал Эладар. «Не знаю, что из сказанного мной тебя так расстроило, но поверь, я ни в коем случае не хотел...» Его выразительные темно-зеленые глаза были совсем рядом. Пару мгновений Инн зачарованно смотрела в них, а потом поднялась на цыпочки, и поцеловала мужчину в губы. Старший офицер Блум проявил редкую изобретательность. Под его руководством техники соединили старый полноприводный автопогрузчик с платформой, оснащенный 12-ю пневмоколесами, на которые собирались перевести боевого робота. Учитывая малую скорость погрузчика и непростой рельеф сеты, Трофей должен был оказаться на базе не раньше, чем через двое суток. На всякий случай сопровождать его поручили отряду опытных бойцов синергетов Альн слушал подробный рассказ заместителя о том, как в его голову пришла эта замечательная идея и как ему помогли ее воплотить, а сам в это время мысленно возвращался к неоконченному разговору, пытаясь переварить услышанное, а главное — понять свое отношение к нему. Верил ли он тому, что рассказала Мэл? Несмотря на то, что это было похоже на плод безумной фантазии, да, верил. И дело было не только в отсутствии сомнений у здравомыслящих Джаил или Нолана. Объяснить возвращение офицеров из посмертия можно было только вмешательством высших сил. С другой стороны, дерзкое, подчас вызывающее поведение, самоуверенность, наплевательское отношение к правилам, как при таких качествах Мэллори собиралась выполнять то, ради чего ее создали? Миротворец. Но ведь известно, что именно она пыталась устроить в стране военный переворот — Как это связано с миротворческой миссией? Неужели такие, как она, тоже могут ошибаться? Разве Создатель и Покровитель не должен был, ради общего блага, сделать ее безупречной? И влюбился бы он в нее, будь она таковой. «Любовь, любовь, тебе давно не семнадцать лет». «Включи голову, Орен, и займись своими обязанностями!» Уже внимательно и вдумчиво он дослушал старшего офицера и дал добро на выход экспедиции сразу после ужина. Блум пошел вместе с ним в столовую, чтобы заодно обсудить хозяйственные вопросы, но едва они наполнили тарелки и сели, как к их столу подлетел запыхавшийся дежурный. «Прошу прощения, командор, у меня для вас важная информация», — в полголоса сообщил он. «Только что по рации с нами связался командир разведгруппы, находящейся в сете. С юго-востока по направлению к аванпосту движется огромная колонна вражеской техники. Там вездеходы и боевые роботы. Похоже, готовится нападение».